Кришнамурти. Абсолютно. У вас нет никаких отношений. Все, что вы делали или не делали, не имеет уже абсолютно никакого значения. Бом. Ни в каком фундаментальном смысле. Это имеет лишь относительную ценность в каких-то определенных рамках, которые сами по себе уже не имеют никакой ценности. Кришнамурти. Да, хотя имеют относительную ценность. Бом. Но, по большому счету, вся эта структура ценности уже не имеет. Кришнамуртий. Верно. Первооснова говорит, что бы вы ни делали на земле, это не имеет никакого значения. Является ли это идеей или это действительность? Идея – это то, что вы мне сказали, но я все еще продолжаю, борюсь, желаю, нащупываю. Или это реально, в том смысле, что я вдруг ясно осознал тщетность всего, что я делаю? Итак, нужно быть очень внимательным, чтобы увидеть, что это не идея, или, вернее, не притворять это в концепцию или идею, а принять всю силу удара. Собеседник Видите ли, Кришнаджи, с тех пор, как человек существует, в продолжении веков он неотступно следовал за тем, что называл Богом или первоосновой. Кришнамурти «Как за идеей?» Собеседник но ну, потом пришла научная мысль и сказала, что это всего лишь идея, что это просто глупо. Кришнамурти. О нет, научная мысль говорит, что через исследование материи мы, быть может, придем к первооснове. Бом. Да, многие нащупывают этот путь. Видите ли, некоторые могли бы даже добавить, что надо исследовать мозг. Кришнамурти. Конечно, в этом цель исследования ума, а не в том, чтобы с оружием в руках... уничтожать друг друга на земле. Мы говорим не о тех ученых, которые служат государству, мы говорим о добрых ученых, которые говорят, что они исследуют материю, мозг и все прочее, чтобы выяснить, не существует ли что-то за пределами этого. Собеседник. И многие люди, многие ученые могли бы сказать, что они обнаружили первую основу. В ней ничего нет, это пустота, это энергия, отличная от человека. Кришнамурти «Так вот, является ли это для них идеей или реальностью, которая воздействует на их жизнь, на их кровь, на их ум, на их отношения с миром?» Собеседник «Думаю, это всего лишь идея». Кришнамурти «Тогда извините, это я уже переживал. Я был ученым 10 тысяч лет тому назад. Вы понимаете? Все это я уже переживал. Если это просто идея». что мы с вами можем играть в эту игру. Я посылаю мяч вам в ваш корт, а вы посылаете его обратно мне. Мы можем так играть, но я покончил с такого рода игрой». Бом. «Обычно то, что люди узнают о материи, почему-то не оказывает на них глубокого психологического воздействия». Кришнамурти. «Да, это, конечно, так». Бом. «Можно было бы подумать, что если они увидят целостность, гармонию универсума, то захотят действовать иначе». Но этого не происходит. Собеседник. Можно сказать, что на жизнь некоторых из них это оказало воздействие. Видите ли, в основе всей коммунистической доктрины лежит идея, которую коммунисты считают фактом, что все происходящее – всего лишь материальный процесс, за которым по существу ничего нет, так что тогда человеку приходится организовывать свою свое общество в соответствии с этими диалектическими принципами. Кришнамурти. Нет-нет, диалектические принципы – это мнение, противостоящее другому мнению. Человек надеется независимо от мнений найти истину. Бом. Я думаю, нам следовало бы эти принципы отложить в сторону. Можно понимать по-разному значение слова «диалектический», Но оно требует воспринимать реальность как непрерывное движение, видеть вещи не фиксированными, а в их движении и взаимосвязи. Можно сказать, что как бы люди не управляли своими взглядами, впоследствии они увидят, что такое единство взглядов не может радикально изменить их жизнь. В России те же структуры ума, пожалуй, и не хуже, чем везде». И где бы люди не пытались их изменять, это не оказывало реального, существенного воздействия на то, как они сознают и мыслят на образах жизни. Собеседник, я хотел бы сказать, что и отход от первоосновы никакого потрясения у людей не вызывает. Кришнамурть, нет, я не предубежден, но мне она дала потрясающий импульс в раскрытии той истины, что все церкви, молитвы, книги – Абсолютно не имеют значения, за исключением того, как нам создать лучшее общество и так далее. Бом. Если мы могли бы установить порядок в этой точке, в самом себе, то он имел бы огромное значение для того, чтобы создать хорошее общество. Но до тех пор, пока в самом центре царит беспорядок, мы не можем им должным образом пользоваться. Я думаю, более правильно было бы говорить об огромном потенциальном значении первоосновы. Она не оказывает воздействия на центр, и нет никаких признаков, что это когда-нибудь произойдет. Собеседник. Вы знаете, мне непонятно, как может существовать так много людей, никогда в своей жизни не следовавших тому, что вы называете первоосновой. Кришнамурти. Она их не интересует. Собеседник. Ну, я не уверен. Как подошли бы вы к такому человеку? Кришнамурти. Меня не интересует подход к отдельному человеку. Первооснова говорит, что всякое мое действие, что бы я ни делал, бесполезно. А если я могу все это бросить, то сам мой ум есть первооснова. Отсюда я двигаюсь. Отсюда я создаю общество. Бомб. Я думаю, вы могли бы сказать, что пока вы где-то ищите первооснову с помощью знания, вы прибегаете к методу. Кришнамурти. Итак, вернемся обратно на Землю. Почему человек делал это? Бомб. Делал что? Кришнамурти. Накапливал знания. Я не говорю о необходимости иметь фактические знания в определенных областях, но почему он так долго несет это время знания? Бомб. Потому что с помощью знания человек стремится в каком-то смысле создать прочную основу. Знание стремится создавать основу. Это именно и происходит. Кришнамурти. Что это означает? Бом. Это снова означает иллюзию. Кришнамурти. Это означает, что меня воспитали святые, философы, чтобы в знании и через знание обрести основу. Собеседник. Чтобы создать основу. Видите ли, в известном смысле все эти периоды уже бывали, периоды, когда человечество было охвачено суевериями, и знание было способно их развеять. Кришнамурти. О, нет. Собеседник. В какой-то степени это было? Кришнамурти. Знание только калечит меня, делая неспособным видеть истину. Я упорствую в нем. Оно не проясняет мне моих иллюзий. Само знание может быть иллюзорным.